Телеграфировать! Обычно Ленин начинал работать рано утром. На письменном столе лежал ворох телеграмм, пришедших в Москву этой ночью. В основном-то были вести с фронтов. Тухачевский сообщал о стабилизации Кавказского фронта. Армии Закаспийского фронта вели наступательные операции и продвигались на юг. Одесский губком телеграфировал о голоде в Одессе и бандитизме. Командование 4-й армии о новых восстаниях белоказаков в районе города гурьева На Западе тоже было беспокойно. Не прекращались военные провокации на польско-советской границе. В кабинет неслышно вошел секретарь и положил на стол телеграмму из Архангельска. Ленин быстро пробежал глазами текст и нахмурился. Когда дверь за секретарем закрылась, Он встал из-за стола и направился к большой географической карте России, занимавшей почти всю стену кабинета. Владимир Ильич вглядывался в верхний край карты, туда, где, подобно жирной запятой, загнулся остров Новая Земля. «У берегов Новой Земли» — дрейфовал сейчас Соловей Будимирович. На борту его находилось 85 человек — Им нужно было помочь, и немедленно. Соловью мог бы помочь ледокол, но в Архангельске не было ни одного судна, способного в это время года выйти к берегам Новой Земли. Весь ледокольный флот увели англичане. Они увели и Светогор, гордость русского ледокольного флота. Для снятия людей с дрейфующего судна необходимо было срочно арендовать или даже... Купить ледоколу англичан. Но как это сделать? Правительство Ллойд Джорджа упорно не признавало Советскую Россию как суверенное государство. Вопрос о спасении Соловья Будимировича был поставлен на ближайшем заседании Совета народных комиссаров. Шел март 1920 года. Это был трудный год становления советской дипломатии. Советской России необходимо было торговать, чтобы выжить. С экономическими представителями «Антанты» шли долгие переговоры. Они затягивались. А тем временем «Антанта» вооружал в Врангеля в Крыму, Польшу. Положение на западной границе День ото дня становилось тревожнее. В это трудное время советским правительством была получена радиограмма с борта корабля соловей будимирович зажатого льдами в карском море и дрейфовавшего там уже 49 суток. Радиограмма гласила 9 марта широта 71 градус 45 минут. Долгота 62 градуса 12 минут. При величайшем напряжении проживем продуктами до июня, топливом до мая. Сухопутная помощь немыслима. Настоятельно просим обратиться в Англию, Норвегию. Во имя человеколюбия снарядить спасательную экспедицию команды и пассажиров 85 человек. Ввиду скорой разрядки аккумуляторов впредь будем показывать место только один раз в неделю. Капитан Ануфриев. Капитан Рекстин. Это была последняя радиограмма. Больше Соловей Будимирович на связь не выходил. Как помочь бедствующему судну? В Архангельске не было ни одного корабля, способного выйти на помощь. Весь ледокольный флот увели англичане. Они увели и Святогор, гордость русского ледокольного флота. Для снятия людей с дрейфующего судна необходимо было срочно арендовать или даже купить ледокол у англичан. А как это сделать, если правительство Ллойд Джорджа не признавало Советскую Россию как суверенное государство? Вопрос о спасении корабля и людей был поставлен на ближайшем заседании Совнаркома. Было решено обратиться к норвежскому правительству, чтобы оно на средства Республики Советов арендовало у англичан ледокол «Светогор». Норвежское правительство ответило согласием. Капитаном был назначен спутник знаменитого Фриджия Фанансена Отто Свердруп, представителем Советской России на Ледоколе начальник Мурманской биологической станции профессор Леонид Львович Брейтфус.